Часть третья. Назад, к началу. Глава тридцать вторая. Всесожжение. Молодой человек сидел, откинувшись в кровати на удобной подушке, улыбаясь чему-то на экране своего ноутбука. «Баю, баюшки, баю», — произнесла старуха, лежавшая в постели рядом с ним. «Баю, деточку мою!» «Пусть сегодня мне приснится, как чудовищ я убью». «Ты сочиняешь стишок?» «Да, мама». «Прочитай мне вслух». «Я еще не дописал его». «Прочитай мне вслух», — повторила она, как будто забыла, что говорила только что. «Он пока неудачный. Ему чего-то не хватает». Он поправил экран ноутбука. «Какой красивый у тебя голос», — произнесла она с отсутствующим взглядом, касаясь пальцами светлых кудрей своего парика. Он на секунду закрыл глаза. Затем, словно готовясь сыграть на флейте, он слегка облизнул губы и начал читать стих размеренным полушепотом. Вот что любимое есть у меня. Пуля летит, перемены маня, Хлещут горячей крови фонтаны, Покуда не вытечет вся из раны. За око два глаза, все зубы за зуб, Ясности миг, остывающий труп. Пьяницы ствол обратил я к добру, И всесожжением закончу игру. Он вздохнул и посмотрел на экран, морщи нос. А, с размером что-то не так». Старуха машинально кивнула и голосом кроткого ребенка спросила. «Деточка, что ты будешь делать?» Ему захотелось описать ей все всесожжение во всех подробностях. «Смерть всех чудовищ». Он видел ее так ясно, и она была такой яркой, такой упоительной. но он считал себя реалистом и понимал, что возможности матери ограничены. Он знал, что ее вопросы не требовали настоящих ответов, что она все равно их забудет, как только произнесет, что его слова были для нее просто звуками, которые она любила, которые ее успокаивали. Он мог говорить что угодно, считать до десяти, читать считалочки. Главное, ритмичные с выражением. Поэтому он всегда старался богато интонировать. Им нравилось ее радовать.